Когда я вышел из дома, на улице стоял легкий мороз. За ночь температура резко опустилась, и многочисленные лужи были покрыты льдом. Ледяная корка присутствовала даже на стенах зданий. Небо при этом прояснилось. Облаков почти не было, а над каналами поднимался едва заметный пар. Воздух будто по-иному вибрировал, нежели вчера вечером или ночью. «Я чувствовал, что произошли какие-то очень серьезные изменения в энергиях пространства, отозвавшиеся резким снижением температуры и просветлением над головой. Нечто подобное, — понял я, — обычно происходит в крещенскую ночь в январе. И насколько свободнее стало дышать в родном городе, настолько же тяжелее я начал ощущать собственное тело и свои мрачные мысли». Создавалось впечатление, что голова наполнена чем-то тяжелым, что пытается выйти наружу, но заперта в пространстве черепа. Точно так же что-то сжимало грудь, и я словно видел себя в тесной клетке, прутья которой врастают в самое мое естество, мешая духу вырваться наружу. Всего за несколько дней я пережил настолько мощные трансформации, что просто не выносил их на своих плечах и утром опять дала о себе знать таночная боль, с которой я вернулся с поля боя. Мне вновь начало казаться, что мелкие невидимые злобные твари с острыми как иглы когтями и зубами впиваются со всей ненавистью в мое и без того истерзанное и измученное тело. Я шел, стиснув зубы, и стараясь не обращать на неприятные и болезненные ощущения, погруженные в свои мрачные мысли. И несмотря на прояснившееся небо над головой и встававшее из-за рваного городского горизонта мутное осеннее питерское солнце, я знал, что последний день моей жизни будет пасмурно-сер. Знал это наверняка. Каждому когда-нибудь приходит смерть, и обязательно в разных обличьях. Для кого-то — тихой ночной темнотой, для кого-то — опустошающей войной или увидающей ветхой старухой в белом саване. Но это вовсе не важно. Я знал, что будет по-другому. Не знал, как, но точно по-другому. Чувствовал, был готов. Беспокойства не было, лишь ощущение глубокой тоски. И где-то в глубине, да, я признавал это, был страх не просто гибели физического тела, а порабощение и попадания в вечное нигде и ничто. Именно это подстегивало меня к борьбе, вместо того, чтобы просто принять свою нелегкую долю и подставить шею под топор палача в надежде, что все легко закончится здесь и сейчас. Так, ведомой мрачными мыслями, я и не заметил, как дошел до нужного дома, адрес которого был указан в записке. Эта часть города была мне хорошо знакома, но, оглядев дореволюционное пятиэтажное строение – Я неожиданно для себя отметил, что ранее никогда не замечал башенку на углу крыши, на самом верху утюга, смотрящего на небольшой сквер. Бельведер был округлым, выполненным из того же камня, что и стены дома, и увенчан небольшим флюгером с парящей птицей, уже изрядно проржавевшим, а оттого неподвижным. «Как странно, ходил тут сотни раз, а увидел только сейчас», — подумал я. Обогнув здание, я подошел к парадному входу, расположенному ровно под башней, и вошел внутрь дома. На площадке пахло сыростью и плесенью, хотя изящная лестница с балясинами, стены и пол были чисты и в прекрасном состоянии. Принюхавшись, я понял, что запах исходит будто из самого сердца камня. Такое, наверное, ощущал каждый, кто входит в старые постройки» как ни делай в них ремонт, как не краси отмывай, но все равно пахнуть будет старостью. На первом этаже было довольно мрачно. Над головой, в древнем металлическом куполообразном плафоне, висела на длинном проводе тусклая лампочка, раскачивавшаяся, словно повешенный на дереве насильник и вор в висельной петле, неспешно и предсказуемо. Я поднялся по лестнице на самый верх, Двери в квартиры слева и справа от меня были заперты, по ощущениям, уже много лет. Были живы владельцы этих квартир или давно покинули этот мир, оставалось загадкой. Но лестничная клетка оказалась покрытой ковром из пыли, на которой не отпечаталось ни единого следа обуви. Создавалось впечатление, будто этот дом почти в центре города, или по крайней мере этот этаж, был просто всеми забыт. Передо мной была еще одна лестница, на этот раз металлическая и почти вертикальная, уходившая наверх и упиравшаяся в небольшой квадратный люк, примерно метр на метр. Я точно знал, что нахожусь на пятом этаже пятиэтажного дома, и номер его также был указан на стене, написан черной краской по трафарету. В записке при этом был указан шестой этаж. Вздохнув, я полез наверх хватаясь облаченными в перчатке руками запыльные перекладины. Поднявшись, я толкнул рукой люк, и он отворился вверх с протяжным скрипом. Оказавшись в небольшой комнатке, я включил фонарик на телефоне и обнаружил перед собой металлическую дверь с кодовым замком, видимо, очень старым, потому как такие я в современных городах не встречал». Колесики шестерни запирали засов в виде металлического штыря, просунутого в проушенный петель двери, выполненной в виде кованой решетки с частым шагом продольных прутьев. За решеткой была еще одна короткая лестница с деревянными ступенями, упиравшаяся в невысокую дощатую дверь, с потрескавшейся от времени бежевой краской не более полутора метров от пола. Подергав решетку и бездумно покрутив колесики шестеренки, Я понял, что дальше дороги нет. Придется сюда вернуться еще раз. Но на этот раз нужно где-то раздобыть гидравлические ножницы или ручную болгарку с аккумулятором. И при этом постараться каким-то образом не привлечь внимание жильцов этого дома, что будет особенно сложно. «Черт тебя дери», – зло подумал я, убедившись, что дверь заперта, и силой выломать ее точно не удастся. Я задумался. То, что кодовый замок должен был защитить бельведер с его содержимым от случайного посетителя, не было никаких сомнений. Но ведь человек, оставивший адрес в записке, наверняка понимал, что тот, кому предстоит сюда прийти, каким-то образом должен попасть внутрь. Я еще раз достал записку из кармана. Сопроводительное письмо, адрес, что-то не так. Кода нет. Посветил фонариком на надпись ниже. «Сокровенный замысел, что глубокий омут, но разумный сумеет зачерпнуть из глубины». «Зачем это? К чему цитата из притчей Соломоновых написана здесь?» — подумал я. «В этом же должен быть какой-то смысл. Перед выходом я на всякий случай перерыл всю книгу и изучил сверток, в котором она лежала. Больше никаких записок или пометок не было. Только это...» «Возможно, еще какой-то ключ послания утерян за эти годы, но тогда зачем было писать его отдельно?» «Нет, определенно здесь есть что-то еще», — подумал я и просветил фонариком всю комнату в надежде найти какие-то пометки на стенах. «Ничего». Я задумался, попутно изучая устройство замка. «Дублирующий код замочной скважины не было». Прокрутил одно колесико, надеясь поймать звук щелчка, отличающийся хотя бы на полутон. Это свидетельствовало бы о попадании в пустой пас выемки в шестерне. Но нет. Ничего. Штырь раскачать или провернуть также не удалось. Замок был сделан на совесть. Сокровенный замысел. Черт! Меня вдруг осенило, и я хлопнул себя по лбу. Я не помнил стихи Ветхого Завета наизусть, мне это было просто не нужно. Не настолько фанатичным и воцерковленным христианином я был. И уж тем более службы в храме не вел, поэтому изучал древнее писание больше для общей эрудиции. Посмотрел на дисплей телефона, интернет ловил прекрасно. Итак, я вписал цитату в поисковик, который через секунду выдал мне ссылку на притчи, и номер главы и стиха, 25. Я перевел взгляд на шестерни, всего четыре, а цифр у меня было три. Первые две шестерни я провернул на 20, затем подумал, поставил далее ноль и в конце пятерку. Раздался щелчок, и я потянул за штырь засов. Он поддался к моему облегчению. Я обрадовался и похвалил себя за догадливость. Затем потянул дверь на себя и зашел в клетку с лестницей. Ступая аккуратно и стараясь не шуметь, я подошел к двери и бесшумно вытянул из ножен меч Пантелеймона. Клинок не подавал признаков жизни, рукоять была холодной. Это в некотором роде придавало уверенности, что я не столкнусь с чем-то имеющим демоническую сущность на той стороне. Я был совершенно не готов сейчас к бою, особенно из закрытого и неосвещенного пространства. Тем не менее, я предпочел держать оружие наготове. Я толкнул ладонью дверь, и она нехотя отворилась. Перед моим взором предстало помещение, которое на вид было в несколько раз больше, чем башня снаружи. Когда-то я сталкивался с таким парадоксом пространства, но не придал этому значения. Здесь же, по-видимому, оно было искривлено особым образом, скорее всего, без колдовства не обошлось. Хотя бельведер по-прежнему был выполнен в геометрических пропорциях, которые я подметил снаружи, а на окнах из помутневшего стекла все так же висели решетки. Я вошел внутрь и осмотрел комнату внимательнее. В помещении царил творческий беспорядок. Вероятно, бельведер когда-то был мастерской, Только кем был мастер, трудившийся здесь и я в наживший длительное время, сходу понять не удалось. Ни художник, ни плотник, ни архитектор точно. Возможно, все сразу или ничего из этого. В середине комнаты стоял стул с высокой спинкой или, вероятно, туалетный столик. Я точно не смог определить, потому как элемент мебели был покрыт большим куском белой ткани, впрочем, уже посеревшей от времени и пыли. Слева и справа два небольших открытых стеллажа, на которых стопками были навалены книги. Возле противоположной от меня стены, у колонны между окнами, еще один небольшой столик, на котором я приметил металлическое блюдо с остатками самодельного свечника, свернутую в рулон пищу бумагу с чернильницей, небольшое зеркало и две глиняные глубокие чаши, а чуть ближе ко входу, прямо под окном. Лежал ветхий матрац со скомканным бельем, и у противоположной стены на табурете были сложены одна на другую несколько глубоких глиняных мисок. Небольшая комната служила прибежищем тому, кто трудился в этом городе, при этом не желая пускать окружающих в свою жизнь. Я прошелся по комнате. В абсолютной тишине помещения мои шаги отзывались гулким эхом, а шум города снаружи не доносился вовсе. Меня изрядно удивила подобная шумоизоляция, потому как окна были закрыты деревянными рамами со старыми стеклами. Подойдя к одному из окон, я с удивлением обнаружил, что небо вновь покрыто серо-свинцовыми тучами. Хотя буквально полчаса назад над городом вставало солнце на почти чистом голубом небе. Неужели так быстро заволокло облаками? Я попробовал открыть окно. Повозившись с ручкой, будто приросшей к раме, я кое-как опустил ее и отворил одну из створок. Город был подозрительно тих. Воздух ощущался каким-то тягучим и нездешним, привычных запахов выхлопных газов, бензина, несвежей осенней воды с каналов и вплетавшиеся во все это многоголосицы ароматов от ресторанов, пекарен и различных магазинов и столовых я не почуял. Город был будто не родной и какой-то неживой. Протянув руку наружу, чтобы пощупать пространство за пределами Бельведера, я неприятно удивился какому-то странному ощущению, будто моя кисть постепенно обволакивалась прозрачным киселем. Снаружи стоял абсолютный вакуум. Чтобы проверить свои догадки, я взял со стола небольшую чашу и выкинул ее за окно. Ожидаемого звука удара о металлическую крышу не последовало. В эту секунду по моему телу разлился неприятный холодок. Я тотчас закрыл окно, запер его и на всякий случай оглянулся, чтобы убедиться, что входная дверь на месте. К счастью, выход наружу был свободен. Тем не менее, я испытал очень неприятное чувство, будто попал в какую-то ловушку, и в какой-то момент догадался, Этот бельведер оказался изнутри в разы больше, чем виделся снаружи, потому как находился в несколько ином срезе пространства, чем то, в котором я жил своей обычной жизнью. Похоже, какие-то силы провернули тут точно такой же фокус, как и скриптой демона, с которым я столкнулся вчерашней ночью, или точнее сказать сегодняшней. Я уже начал терять счет времени. Отойдя от окна... Я уперся абсолютно бессмысленным и тупым взглядом в стену, пытаясь сообразить, что происходит и зачем я здесь, но в голове повисла немая пауза, будто мозг отказывался продолжать диалог. Тогда я несколько раз моргнул глазами, словно отгоняя от себя застывшую картинку, встряхнул головой и попытался привести самого себя в чувство. Затем, чтобы не стоять тут целую вечность, Подошел к задрапированному плотной тканью стулу, или столу, и дернул за полу. Ткань слетела, подняв густое облако пыли. Я с удивлением обнаружил, что передо мною стоит стул с высокой спинкой, а на стуле сидит человекоподобная кукла, ростом примерно в метр, может чуть больше. Кукла, изображавшая мужчину, имела странный блеск лица и рук, больше свойственной лакированному дереву или плотной коже. Зрачки были прикрыты опустившимися под собственной тяжестью искусственными веками, а тело было облачено в детскую одежду, рубашку с небольшим пиджачком, свободные штаны темно-синего цвета и башмаки. Что я сразу заметил, это азиатский разрез глаз, а также поразительно живые волосы, Будто кукольный мастер часами работал именно над головой и лицом, казавшимся, несмотря на неестественно блестящую поверхность кожи, очень живым. Я снял перчатку, протянул руку и коснулся щеки. Точно лакированная кожа, как на ботинках. Только более естественного, человеческого цвета. Очень интересная работа. Я присмотрелся к сидящей на стуле кукле иным, потусторонним взором и с удивлением обнаружил, что от фигурки, игрушки, идет едва заметное свечение. Такое обычно бывает, когда на неживом предмете кто-то оставляет свою энергию, слишком долго взаимодействуя с ним. Особенно, если это не просто предмет, а что-то, имеющее тонкие связи с иными пространствами. Икона, например, или колода гадальных карт. Единственное, чего я не мог понять... Почему эта энергия и эти связи остались спустя столько лет, ведь судя по тому, что я видел вокруг, в эту комнату никто не заходил десятилетиями. Я провел пальцем по лицу куклы, затем попытался приподнять века, чтобы понять, из чего и как сделаны зрачки. Внезапно кукла раскрыла глаза и повернула голову в мою сторону. Я вскрикнул от неожиданности. Отпрыгнув, должно быть, метра на два, не меньше, и сбил спиной стоявший возле входа небольшой шкаф, с которого на пол с грохотом посыпались различные предметы обихода. Сердце бешено заколотилось, в висках запульсировало. Я подумал, что меня сейчас сразит либо инфаркт, либо инсульт. Настолько неожиданно это было, и настолько пугающе. Трясущейся рукой я вновь вытянул из ножен меч и направил его перед собой. Кукла посмотрела на меня глазами, вмиг ставшими очень живыми. Причем я тотчас обратил внимание, что один глаз имел вполне нормальный зрачок, а у второго глаза зрачок был раздвоенным и разноцветным, и словно подернутым какой-то легкой сизой дымкой. «Черт тебя дерье!» — выругался я чуть не сдох от страха, и начал тереть глаза, будучи в полной уверенности, что мне это только показалось. «Здравствуй», — ответила кукла, и я вновь встрепенулся и начал судорожно оглядываться по сторонам, пытаясь понять, она ли со мной говорит, или в помещении был еще кто-то, кого я не заметил. Может показаться глупым, но во мне помимо страха сейчас вскипало чувство стыда». Мне казалось, что я выставил себя полным дураком, и в следующую секунду кто-то появится из-за, пусть даже шкафа или двери, и все это окажется розыгрышем. Впрочем, поток столь бредовых мыслей моментально прекратился, когда я обнаружил, что кукла едва двигает, но все же двигает ртом. «Ты кто?» — возбужденно спросил я, поймав себя на том, что слышу дрожащий и неприятный фальцет хотя в повседневной жизни обладаю весьма приятным баритоном. «Хранитель! Ты же ко мне сюда пришел, полагаю». Голос куклы был неприятно искусственным и утробным, что, впрочем, казалось вполне объяснимым. Навряд ли у этого существа были голосовые связки. С другой стороны, я совершенно не понимал, как этот «мальчик-юноша-мужчина» вообще может разговаривать. «Да...» Наконец ответил я. Мне в руки попала книга и записка к ней. «Понимаю, иначе бы ты сюда не пришел, очевидно. Это пространство невидимо для праздных глаз, сколь любопытны они бы ни были. Полагаю, ты уже успел заметить, что обнаружил надстройку только сейчас, впрочем, как и то, что находишься в другом пространстве». «Успел», — согласился я. Дыхание начало успокаиваться, сердце замедляться. Но меч из рук я убирать не спешил. Слишком многое успел повидать за предельно короткий период времени. «Здравствуй, Мария! Тебя так давно не было», — сказала кукла, глядя правее меня. Двойной зрачок в этот момент стал ярче, и я неожиданно для себя понял, что столь необычное строение глаза позволяло кукле видеть невидимое, трансцендентное. «Мария?» – переспросил я удивленно. «Какого черта? Дымчатый образ моей знакомой наблюдательницы, или, может, даже надзирательницы, стал проявляться в воздухе, и спустя несколько секунд Мария мягко ступила на дощатый пыльный пол, не оставляя на нем следов. «Ты что, была здесь все это время?» – спросил я, чувствуя, что во мне закипает злость и раздражение. Эта дрянь не удосужилась мне помочь ни разу, — подумал я. «Я же наблюдатель, конечно!» — насмешливо ответила она, глядя на меня своими пронзительными изучающими глазами. «Хранитель меня видит, и не только меня, конечно. Мастер специально создал его таким. Я что-то начал понимать. Человекоподобная кукла передо мною. Это был не голем, нет». Антропоморфное искусственное существо, созданное из глины или похожей неживой материи, использовалось для других целей, чаще выполняло одноразовую функцию и уничтожалось, и уж тем более не выглядело как человек, пусть и слегка меньше размером. Детище симпатической магии, привычное при изготовлении инструмента для имитативных обрядов, или выполняющий апотропетическую, то есть изгоняющую функцию, обычно делалось и оживлялось для двух основных вещей. Защита хозяина или перенос магического воздействия с голема на живого человека через создание контактной связи между ними при помощи ассоциативного воздействия. Подобный инструмент известен еще с первобытных времен и позднее даже успел перекочевать сначала в еврейскую позднюю мифологию, с Раби он же Махаралис Праги, он же их а затем и вовсе стал популярным в оккультных кружках Центральной Европы. Впрочем, все эти мифологемы неоднократно повторялись и ссылались друг на друга, самый известный из которых является художественное произведение неимоверно популярного в начале XX века австрийского писателя Густава Майренка, написавшего в числе прочих книгу «Голем». Такая стояла на полке в моей питерской квартире и в свое время была несколько раз перечитана. Но то, что я видел сейчас перед собой, не было големом в полном смысле этого слова. Нечто иное, такое же совместное порождение неживой материи и магических техник, но более совершенное в своем исполнении и несущее абсолютно иную функцию. Оно и не было гомункулом – потому как наоборот казалось более искусственным, чем мог бы быть взросщенный и вскормленный в особом сосуде плод, согласно системе Парацельса или Арнольда из Вилановы. Если бы можно было даже допустить, что они оказались успешны в своих алхимических изысканиях. Впрочем, я ничего подобного не слышал, и насколько мне известно, история не донесла до нас вестей о маломальском успехе в столь сложных начинаниях. Кукла была более всего похожа на гиньоль, но выполнена очень изящно, и в неодушевленное тело каким-то образом создатель вдохнул жизнь. «Наверное, так», — подумал я. «И Господь создавал людей, как тот мастер, что слепил живое из неживой материи». «Как тебя зовут?» — спросил я у куклы. Ваноу, ответила гиньоль. «Просто кукла», — в переводе с китайского. «Не забивай себе голову, в этом нет никакого смысла». «А почему китайского? Тебя создавал китайский мастер?» – не унимался я. «Все верно. Великий Вейшвейюан. Что значит «большой мудрец, сохраняющий глубины»? Это нареченное имя, не молочное, разумеется. Он колдун? И зачем он создал тебя? Ты очень любопытен, это прекрасная черта» ответил Ван «Именно любопытство есть то, что делает наш мир совершеннее и сильнее. Я бы хотел каждому пожелать приобрести такое качество и не растерять его по прошествии лет и о окостенении разума с возрастом. И все же, почему ты хранитель? И хранитель чего? Я изначально создавался как фамильяр мастера, который затем был помещен ради эксперимента в неживое тело. Фамильяр был создан для возможности наложения мастером заклятия на себя самого, без опустошения души, а также для перекидывания откатов и как громоотвод для атак различных сущностей или других мастеров. В момент становления моего создателя, как могущественного колдуна, ему требовалась практика с наиболее точным отслеживанием результатов своих действий и приложения сил. Никто и ничто не может быть лучшим зеркалом в подобных делах, чем такие поделки, как я. А дальше что? Дальше. Дальше я как фамильяр стал не нужен, и сущность, требовавшую подкачки энергии Создателя, мастером было решено подцепить к нежевой материи, и так он создал меня второй раз, уже в материальном мире. «А сколько же тебе лет?» «Я нашел тебя без движения под покрывалом. Не знаю, сколько мне лет. Последний раз сюда заходил человек очень давно, много десятилетий назад, это точно, а мастер ушел раньше». «Ушел? Куда?» «Трудно объяснить, куда». Ванноу замолчал ненадолго. «Мария!» Я повернулся к моей спутнице. «Кто это был? Кто приходил сюда раньше?» такой же охотник на демонов как и ты выполнявший свою работу он воспользовался артефактом но его постигла печальная участь воин пал на поле боя ему не повезло а инструмент за которым ты пришел был позднее возвращен наблюдателями сюда таковы правила инструмент значит о каком инструменте идет речь мария ничего не ответила Она молча посмотрела на геньель. Хорошо, возьми, но ты мне обещала. Конечно, я выполню свое обещание. Мы же договаривались, когда большая игра закончится и будет время на передышку. Что обещала? Вклинился я в разговор. Я смотрю на людей, ответил Ваноу, и голос его был печальным. На ваши эмоции положительные и отрицательные на вибрации, исходящей от вас, на тепло и жизненную силу. Я попросил Марию, чтобы она в ответ на мою помощь сделала для меня кое-что тоже. Я хочу человеческую душу, не чью-то, а свою, чтобы она зародилась во мне, и Мария пообещала мне помочь. Первородная искра внутри меня – это единственное, что я прошу и чего я хочу по-настоящему». «Все остальное без нее не имеет смысла». «Договор в силе?» Мария кивнула. «Хорошо. Тогда заберите то, зачем пришли. Твои руки!» Кукла обратилась ко мне. Я поднял обе руки, согнув их в локтях перед собой, и на моих ладонях начала проявляться дымчатая фигурка, очертание какого-то инструмента. По коже пробежал легкий холодок, Начало мелко покалывать кисти. Спустя несколько секунд я почувствовал, как образ приобретает тяжесть, более четкую форму и цвет, а еще через несколько мгновений в моих руках материализовалось нечто странное, напоминавшее кость, коровью или человеческую, я не смог разобрать. «Что это такое?» — спросил я, разглядывая странный предмет, покрытый темным лаком, Непонятными мне иероглифами и имеющие на конце и у основания металлические пластины, похожие на хомут. С одной стороны, кость была также похожа на мундштук флейты, с другой раздваивалась и имела два выхода. Я никогда раньше не встречал ничего подобного. «Живая вода», — ответила Мария. Это инструмент, который необходим тебе, чтобы искривлять пространство в том месте и времени, куда ты пойдешь, чтобы сразиться с демоническими сущностями. Пока ты жив, береги его. «Благодарю тебя», — кивнула Мария кукле, а затем обратилась ко мне. «Идем, нам пора». Я ничего не ответил и вышел из помещения, закрыв за собой дверь, и оставив Ванноу еще на десятилетие или столетия в одиночестве. По лестнице мы спускались вместе. Мария шла со мной рядом, видимо, ожидая, что я начну ее расспрашивать о чем-то. Я долго собирался с мыслями. — Скажи, а ты правда можешь вложить душу в эту куклу? — спросил я тихо. — Конечно, нет, я же не Господь Бог, мне подобное не подвластно. «Получается, ты его обманула?» «Ну, получается, что так», — согласилась она. «Но ведь это же непорядочно и жестоко», — взорвался я и тотчас поймал себя на мысли, что меня в данную секунду волнует не судьба какой-то вещицы с зачатками сознания, а тот факт, что Мария способна вот так легко обманывать и врать. Я примерил ее беспринципность на себя в это мгновение». И мне оставалось лишь гадать, где она может бессовестно обманывать и меня. «Не совсем то, что ты подумал», — сказала она. «Эта кукла научила симпатии. Она способна сострадать, способна радоваться и печалиться. Она забрала небольшую часть от огромной души мастера, который ее создал. Она начала осознавать себя. Понимаешь, что это значит? Нет, не понимаю» честно ответил я. Мария вздохнула. Точнее, мне так показалось. Это значит, что у куклы уже есть внутри искра, и наш Ваноу сам в себе зародил душу, пробудив в себе осознанность и сострадание. Ему больше ничего не нужно, чтобы расти. Дальше мы шли молча. Спустившись по лестнице неторопливым шагом, мы вышли из парадного на улицу. Город вновь был шумным, а небо ясным и солнечным. «Что мне теперь с этим делать?» Спросил я, но не получил ответа. Обернувшись, я понял, что Мария исчезла. Сунув кость под куртку, я пошел прочь. Ближе к вечеру я оказался в небольшом кафе на одной из совершенно нетуристических улиц, при этом недалеко от центра. Открыв дверь... Я вошел в помещение, принеся в теплый зал, пропахший едой, кофе и еще чем-то по-домашнему приятным, порыв холодного ветра с улицы. Кивнув бармену, я снял себе верхнюю одежду и повесил на вешалку. Оружия у меня при себе не было. Его я на всякий случай оставил дома. Затем прошел в небольшой уютный зал, едва освещаемый маломощными лампочками и подошел к столику, за которым сидел мой приятель Алексей. С ним рядом находился примерно моего возраста мужчина, заметно крупнее и весьма запущенный в физическом плане. Умное лицо, очки, темная борода, через которую местами проглядывали пятна седых волос, высокий лоб, не по годам покрытый морщинами, внешний вид явно намекал на то, что человек занимается интеллектуальным трудом. Я протянул руку сначала Алексею, затем моему новому знакомому и представился. «Олег Белорецкий», — также представился мужчина. «Рад знакомству». «Большое спасибо, что откликнулись на мою просьбу и пришли», — сказал я. «Абсолютно не за что. Друг моего друга, мой друг», — ответил Белорецкий и улыбнулся. «Как вы добрались? Под вечер еще холоднее стало, чем с утра». «Да, я тоже заметил, как резко погода с ночи поменялась», — сказал Алексей. «Температура вниз ухнула, тучи унесло, будто и не бывало. Какие-то атмосферные чудеса происходят не иначе. И голова, что характерно, не болит, как обычно при перемене давления, а наоборот прояснилось. Не я первый заметил, кстати». «Да, соглашусь. Будто в городе чуть свободнее дышать стало», — добавил Олег. Я хмыкнул, но ничего говорить не стал. Знали бы они, насколько тяжелее стало дышать мне. «В общем, Олег — широко известный в узких кругах китаист», — пояснил Алексей. «Когда-то в Москве учился, на факультете востоковедения в МГУ. Лучший вуз страны, как-никак». «Да», — кивнул Олег. «Я вообще-то планировал идти работать в одну интересную государственную контору по этой теме». Но не срослось, к сожалению. Ушел в коммерцию в итоге. Сейчас с китайцами работаю по внешней экономической деятельности. «А если не секрет?» – спросил я. «Да там с гостайной связано. А у меня один недалекий родственник влетел неудачно под уголовку. Ну и дали мне отворот-поворот. Тем не менее, свое хобби и в дальнейшем образовании удалось опереть на коммерческую организацию». «Сейчас, с вашего позволения». Олег встал и пошел в уборную. Алексей посмотрел на меня внимательно и сказал, «Ты будто сильно сдал за пару дней, пока мы не виделись. По ночам не спишь или пьешь, как черт. Весь какой-то мрачный. Кожа вроде нездорово белая, а выглядит по-прежнему как черная. Не пойму, что с тобой происходит. Последствия отходника от медпрепаратов», — пояснил я. У меня не было ни малейшего желания пояснять что-либо. Да и потом, даже несмотря на мое озлобление и сильнейшую раздражительность в последние пару суток, очень сильно связанные в том числе с болью во всем теле и пережитым стрессом, я хоть и хотел выговориться, но боялся втянуть своего товарища в ненужное ему дело. С другой стороны, он все равно бы мне не поверил. В такое обычно нормальные люди не верят. Списал бы на помутнение сознания и покрутил пальцем у виска. На работу еще не вышел, я так понимаю. Я туда даже не звонил. Да и они меня не беспокоят. Есть свои плюсы в том, что всем на всех наплевать. Я только недавно это понял. Слушай, у меня к тебе просьба небольшая. — Да, говори, — Алексей кивнул. — Купи пиво мне и твоему товарищу. Я совсем на мели. А чистой из угостить человека должен. Он все-таки в свое свободное время сорвался сюда по моей просьбе. Олег-то? Да у него ни семьи, ни даже женщины нет. Ему вечерами заняться-то особо нечем, так что без проблем. Более того, я ему сообщил, что ты по теме китайской культуры спрашиваешь, так он с радостью прибежал. Для него это наоборот в удовольствие» лишний раз удариться в любимое хобби, да и блеснуть познаниями. Понял, буду иметь в виду. Кстати, а почему тебе вдруг именно толковый китаист нужен? Я знаю, что ты человек образованный и эрудированный, тут спору нет, но в увлечении китайской культуры я тебя раньше не замечал. Или это ты так удачно тыквой ударился, что новые хобби, интересы и таланты проснулись? Такое бывает. «Я много читал про это». «Нет», — улыбнулся я, — «все куда прозаичнее. Вещица мне одна попалась, от китайца, по всей видимости, и с китайскими иероглифами. Мне нужен кто-то, кто мог бы пролить свет, скажем так». «А вот и я», — известил нас Олег о своем приходе. «Не заказывали еще? Очень рекомендую куриные шарики, они здесь восхитительны». Если мы пьем пиво, конечно. Это блюдо, кстати, пришло в европейскую кухню из Маньчжурии, северо-восточный Китай. Любят они еще с давних времен пряное и маринованное мясо на гриле. Белорецкий был явно фанатом своего дела. Я не стал его расспрашивать о чем-либо, понимая, что это будет лекция на два часа. А у меня не было ни настроения, ни эмоциональных сил на то, чтобы вовлекаться в длительные разговоры. Поэтому я просто кивнул. Подошел официант принимать заказ. Я попросил бокал пива. Алексей и Олег сделали то же самое. Олег наклонился над столом и сказал, «А вы знаете, что в Китае в пиво добавляют рисовый солод, а иногда даже водоросли?» И несмотря на то, что напиток ошибочно считается европейским, на самом деле китайцы его варят уже около девяти тысяч лет, правда, по большей части, светлый лагер. «Мне кажется, Олег может неделями рассказывать про свой любимый Китай, не затыкаясь», — рассмеялся Алексей. «Я же, еще толком не начав общаться, уже порядком начал уставать от этого повернутого на всю голову жизнерадостного умника» и поймал себя на мысли, что мне с каждым днем все сложнее и сложнее находиться рядом с людьми. Если раньше я имел высокую эмпатию и был по умолчанию позитивно настроен к каждому встречному поперечному, пока тот не начнет проявлять свои отталкивающие отрицательные качества, то сейчас видел чистейший негатив. «Мне казалось, что весь мир идет на меня войной». «По крайней мере, ничего хорошего ни от жизни, ни от людей, я больше не ждал. Тогда я покажу Олегу интересную штуку, может он мне про нее расскажет, а может и сам посмотрит на кое-что особое и новое для него». Перешел я к делу и, открыв пакет, положил на стол кость с серебряным хомутом, с набалдашником и раздвоением в противоположной части. Олег присвистнул от удивления и аккуратно взял кость в руки». Внимательно рассмотрел ее. Прошелся взглядом снизу доверху, или сверху вниз, я не понимал точно. Повертел в руках, затем также аккуратно положил на стол и осторожно повернул на бок, изучая темную надпись на теле предмета. Алексей молчал, я тоже. Мы оба ждали, что нам расскажет специалист. Мне больше всего интересно, где ты ее взял? сказал Белорецкий задумчиво. «Эта вещица – очень нечастый гость в наших краях. Я бы сказал, где взял, но мне ее подарили», уклончиво ответил я, хоть и не соврал в целом. «Рассказывать неправдоподобные истории в мои планы точно не входило, а любая моя история, произошедшая со мной за последние дни, будет казаться неправдоподобной. Хороший подарок, честно». Совершенно музейный экспонат. Я последний раз видел подобный предмет живьем лет шесть назад. Да, точно, как раз шесть лет. В Музее истории и культуры Тибета в Алхасе. Но этот... и сохран такой хороший. Олег явно с удовольствием вертел предмет в руках. Что это? Зачем используется? Спросил я. Это называется канглинг или Ганглин. Смотря как читать, музыкальный духовой инструмент тибетцев, но не просто музыкальный, а именно ритуальный, перекочевал в тибетский буддизм из тибетского же шаманизма. Очень похоже на кость, отметил Алексей, разглядывая артефакт. А это она и есть, вполне себе нормальная берцовая кость человека. Канглинг изготавливается именно из нее. То, что вы видите здесь... Олег указал на сужение и серебряную оправу. Это монштук, как у флейты. А с обратной стороны – расширение сустава, просверленное и оттого имеющее двойной выход. Это называется лошадиные ноздри. Отсюда звук выходит. А это точно человеческая кость? Может, коровья или лошадиная? А то жутко как-то представлять себе, что у кого-то отсекли ногу и сделали из нее музыкальный инструмент сказал Алексей, поежившись. «Я ничего не ответил. Мне было все равно, какая судьба постигла носителя». «Нет, только человеческая». Олег был серьезен. «Это же ритуальный инструмент. Если изготовить его из кости животного, то это может обидеть или даже разозлить духов. И ритуал либо пойдет не по плану, либо все это может плохо закончиться». «А ногу у живого человека отнимают?» Вновь поинтересовался Алексей. «Нет, в этом нет нужды. У мертвого забрать вполне достаточно. Главное, чтобы кость свежая была. В данном случае осмелюсь предположить, что она принадлежала подростку лет шестнадцати или около того, но не более. У тибетцев считалось, что чем моложе носитель, тем лучше канглинг получится». Это связано с тем, что вроде как юноша не успеет сильно нагрешить за свою жизнь, и поэтому звук будет чище и ритуал точнее, в сравнении со зрелым или тем более пожилым человеком. «А когда в нее можно дуть?» – спросил я. «Какие-то особые случаи нужны, или в принципе в любое время, если без ритуала?» «Ни в коем случае!» – отрезал Олег. «Дуть в нее просто так строжайше запрещено!» Применять можно только во время ритуала чот. Я не берусь сказать, использовалось ли нечто подобное до 11-12 веков, но именно ритуал чот был введен для тибетских йогов с использованием канглинга примерно в конце 11 или начале 12 века. Здесь очень сильно перемешаны духовные практики буддизма, шаманизм Тибета, культурные аспекты региона в целом и ряд иных факторов. А в чем смысл всего ритуала вообще? Когда он проводился и с какой целью? Чет с тибетского переводится как «отсечение». В данном случае речь идет не о физическом отсечении чего-либо, в том числе вот этой замечательной ноги, а скорее об отсечении в духовном смысле. Можно на пальцах, как для дураков. Как бы это объяснить? В общем, считалось, что человек, идущий в духовное развитие и пробуждение души, обязательно должен испытывать боль, причем как можно больше и чаще. Речь не только о физической боли, хотя через нее в том числе идет очищение тела, но и о боли духовной. Проще говоря, человек с благополучной судьбой, особо не переживавший потрясений, идущий по пути легкой и спокойной жизни, не способен прийти к настоящему духовному пробуждению. У него нет для этого требуемого ресурса и соответствующего опыта. Любое пробуждение у таких людей – лишь их собственные иллюзии и плод фантазии, ничего общего не имеющие с действительностью. Наиболее стремительный духовный рост и трансформации души проходят только те, кого в течение жизни сильно штормит и кидает из огня да в полымя, потому как предполагается, что только подобного рода испытания на собственной шкуре тысячекратно перекрывают любые теоретические знания о непройденных уроках. «Почти все мировые религии говорят об этом», — сказал Алексей. «И нечто похожее описано в любом из монотеистических учений, но о каком отсечении идет речь в данном случае?» Все верно, согласился я. Источник-то у всех этих знаний един. В данном случае, под термином «отсечение» подразумевается полный разрыв связи практикующего адепта учения с материальным миром и пороками, сопровождающими любого, кто входит в него, воплощаясь в физическом теле. То есть во время ритуала предполагается, что связь рвется, и ученик, отпуская от себя все привязанности, познает высшую суть мироздания и пробуждается. «Про нечто подобное также говорят почти все эзотерические учения», – кивнул я. «Главная идея духовных практик – услышать свою душу, пробудиться и осознать, кто ты есть на самом деле. И тогда не будет нужды в последующих воплощениях в текущих мерностях пространства, и душа сможет уйти в более высокие планы» порвав кармический круг здесь. «Предполагаю, что ритуал чет – это одна из многочисленных буддистских практик по этой теме, ни больше, ни меньше, если опираться на то, что говорит Олег». «Да, очень на то похоже», – кивнул Белорецкий. «А как проводился ритуал? В чем его суть?» Алексей, будучи обладателем живого и пытливого ума, проявлял явный интерес к беседе о неизвестном доселе предмете. «И причем тут боль и духовный рост?» – добавил я. «Практик, в случае если он был в достаточной степени готов к ритуалу как физически, так и духовно, брал, а лучше изготавливал канглинг сам, и уходил ночью в самое темное, самое мрачное, самое страшное место, какое только можно было найти, и дул в эту флейту». Звук распространялся сразу в нескольких мирах, привлекая внимание злых духов. Осознание практикующего открывалось для сукхавати, чистой земли Будды, то есть буддистского рая где-то на западе, помещенного в пространство, удаленное от земного мира. Такие пространства были также и на востоке, и на севере, и на юге, назывались по-разному и имели разное назначение. «А, я знаю», – сказал я. «Интересные параллели, и все тот же источник знаний. В алийской мифологии, например, есть понятие «кайр-сиди» вращающаяся крепость. Такое же место вне времени во внеземного пространства, где нет боли, старости, печалей и болезней. Тот же сукхавати, только на европейский манер». Да и описанный в христианских священных писаниях рай похож на то же. Затем немного подумал, вспоминая и добавил: Кстати, Аветят тоже описан как реально существующее место на земле во многих учениях. Итальянский географ Рафаэль Савонарола, живший во второй половине 17 и первой половине 18 веков, Выдвигал эту теорию в своем труде «Вселенная, описанная линией чернильного пера». «Не знаю, как там дела в буддизме обстоят на этот счет, но предполагаю, что нечто похожее есть и у них». «Да, в санскрите есть такое понятие «нарака». «Буддистский ад, расположенный под континентом Джамбудвипа», — ответил Олег. «Описывается в Пуранах, древнеиндийском тексте на санскрите». Ну и, конечно, подземный континент расположен под Индией, где же еще? Весьма логично подтянуть знания под регион. Индийским буддистам же как-то надо объяснить, что пространство находится не где-то далеко, а здесь, буквально под ногами. Простыми словами о сложном, без углубления в тонкости, единственный способ донести мысль, истинную или нет, неважно, до умов малограмотного населения. «Но мы немного отвлеклись», — сказал Олег. «Человек с подготовленным сознанием, дувший в канглинг в самой темной пещере или на местах погребения мертвых после ритуала Джатор, скармливание тела усопшего птицам, не суть, зазывал духов в наш мир, предлагая им свое физическое тело как пищу. Духи приходили во тьме и начинали есть его тело» доставляя адепту страдания и откусывая от него его привязанности, используя тело как подношение, практик своими страданиями умолял страдания духов, которые могли утолить свой вечный голод, а взамен съедали эго жертвующего. Предполагается, что выдержавший обряд просветляется, а не выдержавший, скорее всего, сходит с ума или погибает. А иероглифы на кости что означают? «Хуо-шуи» означает «живая вода». Вашему предмету дали имя. Сначала инструмент был подготовлен. Кость покрыта лаком. Костный мозг удален и вычищен металлическим стержнем. После сушки с обеих сторон была подогнана металлическая фурнитура. Затем, когда он обрел финальную форму, его так назвали – Могу предположить, что это не простой канглинг, а какой-то особенный или принадлежавший особенному человеку. Да уж, то, что особенному, это точно, — подумал я. Нужно будет расспросить Марию, если она знает про истинную суть предмета и мастера его изготовившего. Живая вода — какое странное имя для канглинга, использовавшегося для вызова духов из нижних миров. «Нет, здесь определенно кроется что-то еще. Нечто особенное, это точно». «Ладно, господа», — сказал я, поднявшись со стула. «Прошу меня извинить, очень плохо себя чувствую, мне пора». «Он в больнице лежал несколько недель, недавно выписали», — сказал Алексей удивленному Олегу. Тот, понимающе кивнул. «Приятно было познакомиться», — сказал он и протянул руку. Я пожал ее и также вежливо кивнул в ответ. Благодарю за помощь, и забрав кость со стола, сунул ее в пакет, заметив краем глаза, как Белорецкий разочарованно провожает ее взглядом. Действительно увлеченный человек. Я уважал таких за въедливость и желание углубляться в изучаемый предмет. Выйдя из бара в вечернюю темноту ноября, я вдохнул морозный воздух. Температура упала к ночи до минусовых значений. Воздух обрел иной запах, а на чистом небе выпали многочисленные звезды. Уже с порога ледяной пронизывающий ветер стал яростно хлестать меня своей колючей плетью по лицу. Вокруг явно проходили какие-то процессы, природу которых я до конца не осознавал. И чувствовал беспокойство, окутавшее меня словно невидимая вуаль. Какая-то неведомая сила разбудила меня посреди ночи, вырвав из беспокойного сна. Я открыл глаза, будто услышав десятки тихих голосов вокруг, больше похожих на шепот. В квартире никого не было. Тишина и слабый свет с улицы, пробивавшиеся через занавески. Мерный шаг стрелки часов на стене и какое-то чувство тревоги, ничем не необъяснимое. Полежав несколько минут, я понял, что сон не идет, но при этом какое-то странное чувство гонит меня прочь из теплой постели. Я не понимал, что со мной происходит. «Пора, иди», — раздался в голове знакомый голос. «Куда?» «И главное, зачем в такое время?» — спросил я, но не получил ответа. «Мной командовали и манипулировали, ничего не объясняя». «Вот она, свобода воли», — зло подумал я и, повернувшись на бок, закрыл глаза. «Пусть идут к черту». Спустя несколько минут мне стало тяжелее дышать, а тело стало вибрировать, будто наэлектризованное, и вибрации усиливались, превращаясь в судороги. Я понял, что меня насильно гонят прочь, и сопротивляться не удастся. Быстро одевшись, я прикрепил к поясу ножны с мечом, повесил на ремень арбалет и сумку с болтами, сунул в наплечную сумку канглинг и вышел в ночь. Город был тих, стоял мороз, и в воздухе пахло горью. Мелкие частые снежинки падали на землю, укрывая серые выщербленные камни и грязный асфальт белым пуховым покрывалом. Я видел легкий, едва заметный шлейф из сине-черного цвета, неприметный обычному человеческому глазу. Он уходил прочь от моего дома, словно показывая мне, куда я должен идти дальше. Меня охватило еще более тяжелое, чем прежде, чувство беспокойства, с каждой минутой нараставшее внутри все сильнее и сильнее. Но выбора мне не давали, и пришлось идти. Я шел темными дворами и едва освещенными улицами. «Желтые фонари которых скорее служили путеводными указателями, при этом практически не рассеивая темноту вокруг. Мне казалось, что сотни мелких злых глаз наблюдают за мною из сумрака подворотен и зияющих провалов черных окон, а воздух вокруг сгущается и мрачнеет, словно не давая взглянуть по сторонам и ступить в сторону». Я испытывал странные ощущения, словно мир, в котором я пребывал до середины сегодняшней ночи, стал искривляться, будто бы выталкивая меня в какое-то иное пространство, отстоящее запредельно далеко и при этом также близко от привычного места существования моего тела и сознания. Что это было, я не понимал, но точно знал одно – я постепенно схожу с ума и счастливого конца, как в семейной мелодраме, моей судьбой не предусмотрено. Обреченный, будто висельник на эшафоте, я уже смирился со всеми возможными вариантами развития событий, кроме одного. Больше всего на свете я боялся испытать тот глубочайший, неукротимый, экзистенциальный ужас, первородный и мистический, какой я испытал, когда мое сознание находилось в бездне. Даже от мысли о том, что произойдет, если я застряну там навеки, меня передергивало. «Нет», — думал я, — «как угодно и что угодно. Но я не сдамся и не дам себя поработить. Животное нельзя загонять в угол, оно становится крайне опасным». В какой-то момент я обнаружил, что вокруг меня стоит непроглядная темнота. Я оказался под уличным фонарем в небольшом пятне света а пространство со всех сторон было словно скрыто черным бархатом. Исчезли многочисленные дома и машины вокруг, небо также стало непроницаемым, пропали естественные звуки мегаполиса. Я стоял в будто бы изолированном от внешнего мира пространстве, глухом и безнадежно непреодолимом. Оглядевшись вокруг, я понял, что шел именно сюда. И пока я не закончу какое-то дело, на меня возложенное, дороги назад нет. Шлейф, по которому я шел от самого дома, также пропал. «Живая вода!» — услышал я знакомый голос, отозвавшийся эхом в моей голове и тут же пропавший бесследно. Я извлек из сумки трубку из кости и, зажав губами серебряный мундштук, выдохнул в него, что есть силы. Гробовую тишину вокруг нарушил громкий и протяжный рев хриплой трубки, многоголосицей пронесшейся под куполом из черного балдахина и вернувшейся назад. Затаившееся пространство отозвалось дальним эхом такого же отзвука «Моего ли, вернувшегося издали, или чьего-то еще, я не понял». Затем еще с трех сторон раздался такой же звук столь же далекий и угасающий. Замерший воздух стал растекаться, словно растопленное масло, смывая уже ставшую привычной глазу картину, и вместе с тем начало плыть мое сознание. Накатила непроглядная черная пелена, и последнее, что я успел выхватить из пространства вокруг, был угасающий и неживой желтый свет фонаря, а затем я погрузился в небытие.